Глава седьмая. Я стоял, задумавшись. Сзади послышались быстрые шаги. Мои пальцы сами инстинктивно прошлись по поясу, где совсем недавно висел молот. Ко мне приближался, нарочито громко топая, «Остроухий Зак Ган, как назвала его женщина. Кстати, как ее звать, не запомнил. Или она не называлась? «Ах да, биата Зак Ган издали вскинул руку, показывая, что в ней пусто. А то ведь я человек, а человеку не чуждо и врыла без базаров. Здесь уже знают рыцарские нравы. И чтут. Вернее, считаются. «Чё подкрадываешься?» — спросил я подозрительно. «Ты мне смотри». «Это я подкрадывался?» — спросил он с негодованием. — Что это за существа, люди? Все играют, играют. Вот и король у нас немного заигрался. Зачем-то удостаивает тебя высочайшей аудиенции. Это великая честь для новичка, который себя еще ничем не проявил. — Я пробормотал. — Что, и король у вас сова? — Сова? — Ну да. — Хм, у нас... Так почтительно зовут крупных государственных деятелей, что и ночи напролет над картой мира. Заботясь, значит, о судьбах подданных. С трубкой во рту и пачкой герцеговины флор. Он покачал головой, уши напружились до хруста хрящиков, морщины на лбу задвигались, укладывая услышанное поудобнее, чтобы быстро достать при острой нужде щегольнуть перед бабами». «Да, он такой», — сказал он осторожно. «Однако он, может быть, не совсем за карты мира». «Бабы?» — спросил я. «Бабы — это тоже хорошо». Он не рискнул поддерживать светскую беседу, сделал приглашающий жест, и мы пошли по широкому коридору, где пол и стены заливают волны чистого радостного света. Светящийся мох дает оранжевый свет настоящего дневного оттенка, к которому мы привыкли. Потолок отражает свет, рассеивает. И передо мной впервые не бежали угольно-черные тени, к которым вынужденно привык в зоре. В тронном зале было светло и радостно. Две фигуры согнулись над пестрой доской, в которой я еще издали узнал шахматную. Один человек, массивный, с торчащими, как у Петра Первого, в стороны усами, явно король. Королевская мантия, легкая корона на голове, но веселится и что-то выкрикивает совсем не по-королевски. Второй держится скованно, но я ощутил, что эта скованность не от смущения перед королем, а скорее от близкого поражения. Меня подвели ближе. Король взглянул мельком Взмахнул белой холеной рукой. «Подожди там. Возьми стул, посиди. Сейчас я разгромлю этого простака». «Я не простак, ваше величество», возразил второй игрок обидчиво. «Просто вы где-то смошенничали». Король воскликнул. «Опять? На этот раз мы ж в шахматы, а не кости бросаем, не заметил? Как тут смошенничать?» «Не знаю», возразил второй уныло. «Но вы всегда мошенничаете. У вас и карты краплёные, и кости со свинцом, и шахматы». «Что?» — спросил король ехидно «Со свинцом или краплёные?» «Вам виднее», — сказал партнёр тоже ехидно «Я не разгадал. Я ж не жулик». С этой стороны меня отгораживал от короля длинный стол, сплошь заставленный блюдами с изысканно приготовленной едой а также множеством фруктов, массивных гроздьев сочного винограда, яблок, груш, апельсинов, абрикосов. Я сел и начал наблюдать за игрой. Они сделали еще по два хода. Король победно подкрутил левый ус, с таким энтузиазмом поставил ферзя на дальнюю клетку, что я ждал вопля «рыба». Но король сказал с той же победной интонацией «мат в два хода». Второй насупился. «Как это? Откуда мат? Ничего не вижу. А я вот сейчас эту вашу королеву и шарахну». Король заулыбался. Явно убийство Ферзя входило в план коварной ловушки. Повернулся ко мне. Глаза его были живыми, лицо раскраснелось, усы топорчились, как у большого довольного кота. «Ну, — сказал он по-прежнему ехидно, — как созерцание этой нечестивой игры». Я пожал плечами. «Ваше Величество, вы играете на уровне продвинутого новичка, а меня дедушка в сопливом возрасте...» «Не дедушка в сопливом, а когда я был в том счастливом возрасте, водил в шахматный кружок, где я добрался до второго разряда. Я думаю, что для вашего королевства это на уровне абсолютного чемпиона мира». Он не врубился насчет кружка и чемпионства, но суть ухватил сразу. «Ты умеешь...» «Нет, ты не чувствуешь отвращения к этой нечестивой игре?» «Я не вижу в ней ничего нечестивого», — ответил я. «А вам попробую поставить, если не киндермат, то...» «Слона вперед дам, а то и ладью. Или она для вас все еще тура?» Он изумленно покрутил головой. «Так-так, а ведь у вас в она запрещена». А людям надлежит упражняться только в постах, молитвах и исповедях, стоянии часами на коленях и... Ладно, об этом потом. Расскажи о Зоре. Каков он сейчас? Нет-нет, у меня, конечно же, есть там люди. Но меня больше интересует мнение бродячих торговцев, певцов, странников. Они видели больше, могут сравнивать. Ты тоже в Зоре чужой. А видел ты, судя, хотя бы по шахматам много Я пожал плечами. «Там сильные и отважные люди. Они сражаются с войсками короля Карла и хорошо сражаются». Он помрачнел, нахмурился, стукнул кулаком по второму столу. «Фанатики! Твердоголовые фанатики! Король Карл все равно возьмет ваш взор, и тогда все королевство? Эх, вам нужно под мою руку!» Но я не хочу идти войной. Хотя, поверь, у меня сил втрое больше, чем у Зорро. Я не хочу больших потерь. Это плохо сказывается на... Вообще плохо сказывается. Но Зорро лучше быть под моей рукой. Когда вернешься, везде рассказывай о преимуществах. И о том, что я готовлю большое войско для нападения. А я его, если честно, в самом деле готовлю. Я проигнорировал угрозу, спросил. «Каких преимуществах?» Он покачал головой. И «Еще не заметил?» «Врешь, заметил. Ты не дурак. У нас весело. У нас жизнь кипит. У нас доступные женщины. У нас на веселье уходит почти столько же времени, сколько и на работу. И самое главное, под моей рукой взор будет в безопасности». «Почему?» Спросил я прямо. Он отвел взгляд. Отвечать явно не хотелось. Наконец проронил. «Лучше об этом распространяться не очень, не очень. Дело в том, что хотя мы и не признаем власти Карла, тем более не признаем его вдохновителей, но мы иногда торгуем с империей Карла. Да-да, уже не королевством, а империей. И потому у нас с Карлом такие отношения, что он нас не трогает, мы его не трогаем. До поры до времени, подумал я». — Карлу не до вас, пока есть зор, и пока есть подобные зору. — Как я понял, — сказал я, — никаких прав у вас на зор нет. Он вскинул брови. — При здесь право? Разве я говорю о праве в понимании этих невежественных королей и их вассалов? У нас свое право, в настоящее, справедливое. Или ты считаешь, что все под справедливостью полагают одно и то же? Нет, конечно. Так вот, по нашему праву мы можем вмешиваться в дела примитивных, жестоких племен и народов. Вот, кстати, сказать, как вы считаете себя вправе навязывать христоязычникам? Ведь навязываете же огнем и мечом? А кто отказывается, кто мужественно защищает свою самобытность? Нет-нет, я не защищаю их, я просто показываю вам, как это выглядит с другой точки зрения. Вы считаете, что вы вправе вмешиваться, так как несете свет более высокой веры, более высокого учения и более высокой культуры, верно? Я процедил сквозь зубы. В целом верно, хотя я и не зоррец. Вот и прекрасно, мы поладили. Точно так же мы несем свет. Если продолжать те же старые метафоры, свет знания, свет прогресса, «Вы не поверите, но в нашем королевстве практически все умеют читать и писать. Простите, а ваш король Шарли Гайл умеет расписываться? Или вместо подписи ставит крестик? Говорят, будучи особо грамотным, он рисует три крестика. А у нас любой простолюдин может подняться на самые высокие ступени в обществе. Это ли несправедливость?» Я с неохотой кивнул. «Да, если это верно». Но, хотя я и не зорец, верно-верно, сказал он, и я поверил, что не врет. Это же прямая выгода нашему государству, когда у всех граждан есть доступ к высшим должностям. Ни один талант не пропадет. Потому мы лучше этого вонючего королевства, даже по таким признакам, как богатство, как свободное время, как развлечение, а что еще надо простому народу, как неразвлечение. Я поднялся, поклонился. Не буду отнимать драгоценное время у вашего величества. Он прищурился. «Это значит, что ты отказываешься помогать?» «Я не отказываюсь», — ответил я осторожно, ибо спорить с монархами очень рискованно. «Но Зор должен убедиться в преимуществах образования, вообще в преимуществах вашего образа жизни, в чем я, например, убежден полностью, целиком и полностью». «Сейчас мои симпатии, скажу честно, на вашей стороне, на стороне королевства Мордант. Но если вы нападете на зор, мои симпатии будут на стороне обороняющихся. И если у меня появится возможность сражаться, я буду драться в рядах его защитников». Он несколько мгновений всматривался в мое лицо. «Я сам не понимал, почему такое сморозил». «Давно уже живу без каких-либо моральных установок, ведь я из двадцать первого века, а вот сейчас взял и брякнул. И вообще, стою в горделивой позе, месяц тому назвал бы ее смешной. Грудь колесом, одно плечо вперед, подбородок надменно вздернут, взгляд в прищур на морде тупая готовность стоять на своем, неважно прав или неправ». «Ладно», — сказал король неохотно, — «иди». «Мне жаль, ты понимаешь, я хотел только, чтобы на те земли как можно быстрее пришел свет просвещения. Иди, сэр Ричард, ты все равно придешь ко мне, и ты это знаешь». Я кивнул. В душе шевельнулась благодарность, что этот человек хоть и король, а это еще те люди, но так хорошо меня понял. «Знаю, но сейчас еще не тот день». «Но можно ли мне вернуться тем же путем, каким я и прибыл?» Он посмотрел с недоумением, отмахнулся. «Ну, конечно же, даю тебе на то свое королевское повеление, если тебе это так важно. А теперь иди». Я поклонился, попятился, ибо к королю вроде бы неприлично поворачиваться анусом. Или это к шаху не принято? Словом... У самой двери развернулся, открыл сам. По ту сторону ждет Зак ган Я заявил сходу. «Запрягай дракона, повезешь обратно». Он опешил. «Ты... что? Я еще не видел такой наглости». «Это короля ты называешь наглецом?» Поинтересовался я зловеще. Бросил взгляд на молчаливых стражей. «Хоть у вас тут почти демократия, но не до такой же степени, надеюсь». Вытянутое лицо эльфа стало еще длиннее, а глаза распахнулись, как крылья испуганной бабочки. «При тут его величество?» «Он распорядился», — ответил я злорадно, — «доставить меня обратно тем же способом. И в то же место, как и оттуда-сюды. Теперь understand?» Зак Ган в страхе взглянул на стражей. Они стояли, как истуканы». Но то ли движением бровей, то ли аурой подтвердили, что этот наглый пришелец не врет. — Великие силы! — прошептал эльф. — Так уже ж почти рассвет. — Бегом за мной! Стены замелькали, как лопасти вентилятора. Мы неслись по коридорам, выбежали во двор, а потом помчались вокруг замка в самый дальний и темный угол. Эльф что-то выкрикивал на бегу. Впереди вспыхнул свет. Несколько человек поспешно распахнули перед нами тяжелые, окованные железом двери. В огромном помещении сильно пахло рыбой, тиной и водорослями, и медузами. В свете факелов метались приземистые фигуры, вскрикивали, переругивались. Наконец появилась достаточно высокая фигура. К ней подбежали с факелом, я узнал биату, что руководило моим похищением. Она всматривалась в меня с гневом и возмущением. «Ты», — сказала она неверяще, — «это тебя потребовалось вести обратно так срочно». «Я ж говорил», — ухмыльнулся я, — «если мне полет понравится, я возьму тебя своим личным водителем. Может быть». Я выразительным взглядом прошелся по ее фигуре. Она вспыхнула, в глазах заблистали грозные искры. Я поспешно отступил. «Улыбнулся, выставил вперед ладони в примеряющем жесте. Шуток не понимаешь, это же вполне в духе новых времен. И вашего королевства, и будущей эры политкорректности и сексуальных свобод. Дракона вывели через другие врата. Мы оказались сразу за пределами города». Я во все глаза рассматривал эту громадную ящерицу, но если эльф, гном и женщина надеялись, что я упаду от ужаса или начну призывать силы небесные, они здорово просчитались. Дело не в том, что здесь мало видят зверей, а у нас любой ребенок хоть раз да побывал в зоопарке или в цирке, но все мы к тому же знаем, какие были тираннозавры, бронтозавры, игуанодоны, птеродактили... «Во многих парках стоят как живые, ревут, бодаются смашут крыльями и даже рвут когтями друг друга». «Хорошие ископаемые», — одобрил я. «Ребята, надо спешить, уже рассвет. Хорошо бы пораньше». Беата сказала с откровенной ненавистью. «Влезай, я поведу дракона». Эльф и гном попятились. Дракон распустил серые кожистые крылья, На спине обнажился острый гребень, уже потертый, а костяные щитки, по которым я карабкался вверх, выглядели истоптанными ступеньками. Женщина села впереди, прямо на холке, оглянулась. Мне почудилось в ее глазах злорадство. «Можно лететь?» «Да», — ответил я неосторожно. Тут же прикусил язык, стараясь понять, в чем же подвох. Только мертвую петлю не делай». Дракон поднялся на всех четырех лапах. Тяжело побежал. Растопыренные крылья начали осторожно хлопать по воздуху. И я понял, почему драконы не садятся и не взлетают во дворце. Им для разгона нужна взлетная дорожка длиной с полосу для Боинга. И еще я понял, что не успел пристегнуться ремнем. Что здесь вообще нет ремня. Что меня не привязали и понял, что значили «злорадство» в глазах женщины и ее смиренный вопрос «можно ли взлетать?». Толчок. Меня вжало в костяные плиты. Там заскрипело, две массивные пластинки раздвинулись. На следующем взмахе крыльев злорадно сошлись, защемив брюки и кожу на заднице. Я молча взвыл, но нет худа без добра. Зато ветер не смахнет меня, как горстку купыли, А защемило только задницу. Надо представить, что просто вкатили десяток уколов. Современный человек не обходится без уколов в это место. Женщина оглянулась. Ее волосы растрепались. Глаза блестели веселой злостью. «Ну как тебе полет?» «Терпимо!» – прокричал я навстречу ветру. «Когда нет ничего быстрого, то и на драконах можно». Она отвернулась. Дракон начал отклоняться к югу. Она пару раз с силой ударила длинной палкой по левому крылу. Дракон качнулся влево. Ветер снова ударил прямо в лицо. Я морщился. Крепко держался за торчащий из спины высокий шип. Спиной упирался в другой. Пятками отыскал щели между костяными щитками, уперся и страх медленно уходил. Зато пришло дурацкое ликование. Как же? Лечу. Как раньше летал, только в виртуале. Тоже на драконах, грифах, симургах. Если честно, то не скажу, что в реале лучше. Там летишь, летишь, дерешься с другими наездниками на драконах, а левой рукой хлопаешь по столу в поисках бутерброда или плитки шоколада. Если даже голову сшибут, то на этот случай есть лоут. Рот мой наполнился слюной. Я попытался сплюнуть, и ветер злорадно тут же размазал плевок по всей роже. Никогда бы не подумал, что я могу плюнуть, как верблюд. Даже как два верблюда. Женщина начала оглядываться. Я закричал поспешно. «Смотри вперед!» Она посмотрела. Я поспешно вытер харю. Она оглянулась. Брови в недоумении вздернуты. «А что там?» «Как прекрасен этот мир! Посмотри!» – прокричал я. Она отвернулась и больше в мою сторону не смотрела. И не разговаривала. Дракон несся стремительно. Взмахи крыльев бросали его сильными рывками. Я уже приноровился и не стукался затылком о высокий шип. Темно-зеленое внизу иногда переходило в светло-зеленое. Это лес сменялся равнинами. Иногда я замечал тончайшие коричневые нити. Это дороги. Пять-шесть раз под нами проплыли извилистые вены рек и речушек. Я продрог. Утром воздух вообще холодный, хоть и лето, а здесь уже встречный ветер. Однако дракон медленно шел вниз, еще ниже, еще... Сперва я думал, он перешел на бреющий полет, чтобы не очень замечали крестьяне, а маги не сбили, будучи предупреждены заранее. Но дракон снизился еще. Выставил вперед лапы, чуть откинулся корпусом назад, крылья распахнул и выставил против ветра, как паруса. Несколько раз стряхнуло, он приземлился только с третьей попытки. Чуть пробежал и тяжело рухнул брюхом на траву. В десятке шагов поднимались высокие деревья. Там лес, так что дракон совершил неплохую посадку. Под мной в недрах дракона хрипело и хлюпало. Я рванулся, меня держало, но на следующий полный вдох пластины раздвинулись. Я сумел встать и даже улыбнулся наезднице. «Спасибо за полет. Я понимаю, вы в самом деле старались сделать все, чтобы мы летели как можно быстрее». Беата смотрела на меня в негодование. На щеках выступил злой румянец. «Что значит старались?» «Все равно спасибо», — произнес я галантно. «Вы сделали, что могли». Брюхо дракона судорожно раздувалось и схлопывалось. Камешки под брюхом скрипели. Широкие, как шпангоуты корабля. Ребра на мгновение резко обозначались под кожей. Исчезали под сухой серой кожей, очень похожей на рыбью. Здесь, на боках, чешуйки, неороговевшие плиты. Как на спине, а тонкие, слюдяные пластинки, иссохшие, потрескавшиеся. А брюхо так и вовсе нежное» как у огромного сама Я слез, держась за толстую заднюю лапу. Передние слишком близки к страшноватой морде. Изо всех сил старался держаться прямо, улыбался мужественно, ни звуком не выдал боль от защемленной задницы. Женщина тут же ухватила ремень и потащила усталого дракона в сторону леса. «Сейчас он лететь не может», объяснила она с упреком. — Словно это я довел ящерицу с крыльями до прединфарктного состояния. — А вам, если так уж не нравятся драконы, надо летать на селептерах. — Хорошо, — согласился я. — Буду. — А что это такое? — Она пожала плечами. — Откуда я знаю? — Ну, вы ж сами изволили, а изволили. — Так говорят, — отмахнулась она. Были слухи, что где-то далеко на юге... Но теперь, когда война, все оборвалось. «Жаль», — сказал я искренне. а «Асселептеры...» «Странное имя». «Это такие драконы или...» «Машины». «Машины? Что это?» Я помахал ей рукой. «Вам пора, а то уже солнце поднимается. Идите прямо на восток». Эти деревья кончатся, а там уже тот лесной замок. И все-таки оставшись один, в ночном лесу, пусть и предрассветном, я ощутил приступ страха, почти паники. Тело мое вздрагивало при каждом шорохе и пугливо хваталось за пояс, где раньше висел молот. Кто-то говорил, что нетрудно быть храбрым на людях. Куда труднее быть отважным, когда тебя никто не видит и сейчас я со стыдом ощутил, что в самом деле бегу через лес с перекошенным от страха лицом, сгорбившись, дышу часто, выгляжу, как бегущий от плети хозяина раб Я заставил себя глубоко вздохнуть, выпрямился, плечи пошли в стороны, а взгляд, надеюсь, стал гордым и надменным. Так и несся через лес, выпитив нижнюю челюсть, на губах презрительная улыбка. Взгляд свысока на все, будь это упавшее дерево или же прошмыгнувший мелкий зверек, который, может быть, вовсе не зверек, а не думать о таком не думать. В этом лесу, как рассказал мне по дороге Биолдер, по ночам появляется ночной народ, которого не видит никто из живущих. А кто увидит, тот больше не увидит белого света. Ночной народ выносит из тайных пещер драгоценные камни — что добыл в глубинах земли, и раскладывает на полянах, чтобы камни впитали свет звезд, набрались магической мощи. Некоторые камни, которые выносят уже сотни или тысячи лет, набрали такой мощи, что способны разрушить этот мир и создать новый. А самые молодые камни, которые набирают свет звезд только неделю-другую, могут привораживать или отвораживать лечить раны и болезни. Кроме того, в этом лесу бродит конь с рогом посреди лба. Он, как стрела, бросается на человека и пронзает его рогом насквозь. Вообще-то это не конь, только обликом схож, а на самом деле это зверь, что остался с тех времен, когда на небе еще не было луны. Еще страшнее деревья, что обхватывают неосторожного путника ветвями и корнями. Выпивают его досуха, а утром солнце освещает только иссушенный труп. Такие деревья нельзя отличить. Днем они как простые деревья, а вот ночью. Еще здесь ходит чугайстыр, что ловит мавок и рвет на части. А сами мавки сидят чуть ли не на каждой ветке. Только ночью здесь можно встретить дивного дракона, что знает людскую речь и может прикидываться купцом. Зато встреча с попутником, а то и вовсе с исчезником, грозит как днем, так и ночью. Край земли искрился. Солнце высунуло раскаленную лысину. Оттуда сразу пошел радостный свет. От всех предметов побежали угрюмые, бесконечно длинные тени. Запыхавшись, я вылетел из леса и взбежал на вал. Сердце оборвалось и покатилось в темный ров. Мост поднят. Незамеченным вернуться не удалось. Внезапно послышался скрип. Я не верил своим глазам. Подъемный мост очень медленно пошел вниз. Я дергался, стискивал кулаки. Оглядывался на встающее солнце. «Биольдер сейчас поднимается, а то уже и встал, седлает коня». Спрашивает терентона куда мог зеваться из запертого замка его спутник. С другой стороны, кто, как не терентон опускает подъемный мост. И вряд ли ему сообщили, что я вернусь, да еще вот так. Явно завидев меня, терзается страхом, что если я убежал из Морданта, такой герой, то ему не сносить головы. но и оставить меня здесь на рву бесполезно. Ведь Биольдер все равно выйдет из замка. Я брошусь навстречу и все расскажу. Мы тут же вернемся, чтобы все здесь сжечь и разрушить. Концы бревен опустились, наконец, на уровень моего пояса. Я подпрыгнул, вскочил на мост и побежал к воротам. Мост опускался еще пару секунд, потом остановился и начал подниматься. Я выбежал во двор, Дверь здания распахнулась. Вышел Биольдер. Лицо его было хмурым и подозрительным. «Дик», — проговорил он с великим удивлением, — «где ты был?» Краем глаза я увидел, как из башенки ворот спустился Террентон. Лицо его побледнело. Он старался не смотреть в мою сторону, но уши вытянулись, как у самого породистого эльфа. «Я?» — переспросил я. «Вообще-то у меня было ночью такое приключение!» Биольдер насторожился. Террентон стал еще несчастнее. «Что случилось?» — потребовал Биольдер. «Да когда наступила ночь, — сказал я, — мне было так душно. Я пошел к колодцу напиться. Вода холодная, правда. Зубы ломит. А потом пошел обратно, но в потемках заблудился. Я ж тут не знаю, где и что». «Блуждал, блуждал, пока не понял, что уже хожу по пятому разу, а конюшни всё нет. Свалился в каком-то углу, вот только сейчас проснулся, все тело болит, спал на каких-то поленях. Со стороны Терентона послышался мощный вздох. В его смертельно бледное лицо возвращалась кровь. Он пугливо посмотрел на меня, тут же отвел взгляд. Биольдер взглянул в сторону подъемного моста. «Что там у тебя скрипит?» «Уже меньше», — ответил Террентон поспешно. «Вы, ваша милость, изволили не одобрить скрип? Вот я утречком, чтобы вам угодить, смазал цепи, а потом разок опустил и поднял, чтобы масло протекло во все щели». Биольдер благосклонно кивнул. «Еще смажь», — велел он. «Все равно скрипит». Вечно вы, торговцы, жадничаете. Даже масло вам жаль, которым хоть подвалы заливай. Ладно, Дик, иди быстрее седлай коня. Мой уже готов, понял? Понял, пробормотал я. Поверьте, ваша милость, мне так стыдно, так стыдно. Я побежал к конюшне, едва не упал. А когда распахнул ворота, одна только мысль жгла череп. «Как с такой задницей я смогу выдержать весь обратный путь?» Обратный путь я не выпускал молот из руки. То и дело швырял в любую подозрительную тень, даже если то в самом деле оказывалась тень от дерева или камня. наше возвращения сопровождали страшный грохот, треск, падающие деревья. Так что устрашенные тролли, гоблины и всякая мелочь, вроде диких гномов, рисковать шкурой не стали. Биольдра приветствовали еще в городских вратах как героя. Двух коней с таинственным бартером тут же увели в сторону королевской оружейной. А ко мне подошел молодой священник. За его спиной маячили двое стражников. Мечи у них в ножнах, но оба держали острые копья. Один сразу же взял коня под узцы, а второй окинул острым взглядом мои доспехи в поисках щелей. — Сын мой, — сказал священник, хотя явно мне ровесник, — я готов проводить тебя в святое место. — К мощам? — переспросил я. — Нет, — ответил священник, — тебя готовы выслушать в другом месте. Мое распаренное долгой дорогой тело как будто бросили в ледяную воду. Доспехи сразу показались невыносимо тяжелыми. Я медленно спешился. Стражник потянул коня в сторону. «Не беспокойся», — сказал священник елейным голосом, — «о нем позаботятся». «О, не сомневаюсь», — пробормотал я, — «это же конь, не какой-нибудь человек, тем более простолюдин».